Из этой же предутренней тьмы еще четыре человека наблюдали за огненной рекой и киевским станом. Вернее, на настоящих людей из них походили только двое. Это были зрелые мужики в кожухах и валенных шапках. Двое других были помоложе и носили волчьи шкуры с личинами. Однако именно у них имелось дорогое оружие, чудно смотревшееся возле шкур. У одного варяжский меч в серебре, в красных ножнах. У второго боевой топор за поясом сзади, тоже с варяжским серебряным узором на обухе. Стоя на хринговой могиле, они смотрели с высоты туда, где еще недавно раскинулось предградье, сейчас ставшее одной огромной крадой. К счастью, обгорелых человеческих костей на ней не было, но все понимали прежняя жизнь племени смолян снова сгорела дотла. Дальше все пойдет иначе. Киевский стан за рекой виднелся отсюда, цепью костров. Костров было довольно много. По всему выходило, что Ингвар сохранил в строю не менее двух сотен человек. «Они не перешли реку», — горячо убеждал спутников один из волков, «правдан». «Не решились. Мы еще успеем. Если сейчас пойдем вперед, встанем между ними и городцом». «Нет, не пойдем мы туда», — непреклонно возразил Краян. Ингорь начал, пусть он и заканчивает. «Пока они оба на ногах стоят, нам нет проку своих людей класть», — поддержал его раздор. «Пусть дерутся. Свирька отобьется ли, Ингорь ли, городец возьмет. Уже не две сотни людей у него будет. Пусть бы десятка два», — он хмыкнул. «Тогда нам и крови проливать не понадобится». «Что, если городец сгорит?» — напомнил Лютаяр. «Все добро Свиркина прахом пойдет, а не сгорит?» Все Киеву достанется. Уж Шингер не поделится. Он мне уже сказал. Хочешь добычу делить? Приводи своих людей. Это он сейчас хорохорится, хохотнул раздур. Взять-то он добычу возьмет, да удержать уже рук не хватит. Но если городец скорит, или если Ингер его возьмет, запальчиво начал Равдан, там же все, там люди, все предградье. Ну и что, хмыкнул Краян, наших родичей там нет. А они свинческие, все варяги. Даже кто был когда-то смолянского рода. Там моя жена, — напомнил Равден. Пусть бы все они сгинули, но ее я никому не отдам. Это я понимаю, сыне. Краян похлопал его по плечу, покрытому волчьей шкурой. Вызволяй жену, это твое дело. Но мы, мужиков и парней, губить ради нее одной не можем. Чуры не позволят. Равден нетерпеливо притопывал по снегу пока все шло хорошо. Два варяжских пса сцепились и рвали друг друга в клочья. Отцы были правы. Если смолянское ополчение и Велькаев станут между киевской дружиной и свинческом, Сверкер, конечно, поддержит их и выйдет со своими отроками на битву. Но даже в случае успеха, даже разбей они киевлян, все останется по-старому. А это не устраивало Равдана точно так же, как лютояры и стариков. В их глазах Варяжский городец Свинческ стоил недорого. Пусть Ингарь сжет его и грабит. Но для Равдана в этом наглухо запертом ларце таилась драгоценнейшая в мире жемчужина, ведома его жена. При вспоминании о ночи Карачуна его и сейчас окатывала горячей волной. Он готов был в одиночку лезть на стены Свинческа, лишь бы вызволить ее из огненной ловушки. Как она перенесла эту ночь! когда все в свинческе должны были с ума сходить от жара, дыма, ужаса. А вот-вот над головами зазвенят мечи. Если она не выживет при осаде, все прочее в его глазах утратит смысл. Но общий замысел требовал не мешать Ингвару погубить Сверкера и ждать конца схватки между ними. Если вдруг Сверкера долеет, может ведь быть и такое, то ведома останется почти в безопасности, и поскольку из ее женихов-князей ни один не уцелел, Краян, приведя к свинческу ополчения и Вилькаев во главе с Лютаяром, может требовать возвращения невестки уже открыто, в обмен на жизнь и свободу самого сверкера. В этот миг Равдан страстно пожелал победы, ненавистному прежде тестью. Но для такой победы сверкеровы чуры должны оказаться уж очень сильны. Скорее всего, одолеет Ингвар. Равдан уже мысленно видел, как киевляне входят в разоренный свинческ, заваленный трупами, возможно, горящий и все выжившие там станут пленниками. — Ладно, — сказал он, — моя жена, я и буду вызволять, как знаю. И сдвинул волчью личину с затылка на лицо, будто решительно отгородился от человеческого мира. К утру ведоме уже нечем было хвалиться перед жителями округи. Эту ночь все они провели в закрадье, причем куда хуже, чем в любом сказании. Вблизи за стеной полыхал огромный костер. Веяло жаром, треск пламени раздавался совсем рядом. На двор городца падали дождем искры и даже мелкие головни. Только зиме и снегу городец был обязан тем, что его стены и постройки не загорелись. Жар огромного костра прогнал зимний холод, так что во двор можно было выйти без кожуха. Нигде в свинческе не топили печи, было ни к чему, а валивший снаружи дым и так не давал дышать. Все уже изнемогли от этого дыма, от которого некуда было деваться. Плакали дети, терли кулачками воспаленные глазенки. Люди привезли припасы, но есть никто не хотел. Все хотели пить. Внутри городца имелся колодец, но его живо вычерпали до дна. Тогда грим поставил возле колодца отроков и приказал никого не пускать. Снег на крышах давно растаял от огня и улетел паром в дымное небо. Стенающие женщины с детьми стояли, сидели и лежали вокруг колодца, держа ковшики и кринки, надеясь хоть на глоток воды для маленьких. Гостислава и ведома день и ночь ходили между людьми, утешали, ободряли. Под конец ведома, почерневшая от копоти и усталости, уже только бормотало что-то вроде «Боги смилуются, чуры не выдадут», но сама себя не понимала. Не беда, никто ничего не понимал. Неизвестно было, на что надеяться, только на то, что Ингварова дружина сильно пострадала в битве, и он не решится осаждать городец. «Где эти тролли вычащобы?» кричал в гриднице Сверкер среди остатков своих людей. Там было две сотни мужиков с топорами. Куда они делись? Не могли они все уйти в лес и пропасть? «Струсили и домой рванули», отвечал Грим. «Куда им воевать?» «Но вот теперь им было бы очень хорошо появиться. Если бы у меня были эти две сотни, Они напали бы на Ингвара снаружи, а мы бы вышли из городца и от него только бы перья полетели. Они приносили мне клятвы. Они не боятся гнева богов? Он так и не понял, что смоляне клялись постоять за совсем другого истинного князя. Не было никакой возможности привлечь ополчение на помощь. Выйти из городца было нельзя. Когда пожар утих и сквозь последние струи дыма стало что-то видно, оказалось что Ингворова дружина окружает Свинческ со всех сторон. Городец был невелик, и у Киева осталось достаточно людей, чтобы это сделать. Сверкер бронил на чем свет свои гости с Радомиром, которые бежали, теряя черевья, но что было толку? Да и останься они, это увеличило бы смолянское войско десятка на два-три, не более. А полоцкий князь, которому, конечно, придется вызволять сыновей, подойдет не так уж скоро. Может быть, сейчас Сверкер пожалел о том, что отказался от родства с Азеричами. Князья, на которых он рассчитывал, оказались трусами. А уж Краян, состоя с ним в родстве, привел бы ополчение. У него нет другой земли, кроме этой, бежать некуда. Но было поздно жалеть, и об этом Сверкер никому не сказал. Ведома тоже думала об этом, но в отличие от отца, она верила, что Равдан ее не бросит. И то, что смолянское ополчение под водительством ее, свекра, не давала о себе знать, даже несколько обнадеживала. Так прошла ночь. К утру огонь утих, но с заборола открывалось жуткое зрелище. Сплошная черная гарь на том месте, где еще вчера теснились белые от снега крыши и кипела жизнь. Привычное лицо свинческа изменилось до неузнаваемости. Это было нечто вроде обгорелого трупа прежнего поселения. Над пожарищем поднимался душный дым. Когда рассвело, дым уже поразвеялся, хотя дышать было по-прежнему тяжело. Тяжкий запах гари источала вся одежда ведомы, волосы, кожа, а помыться было нечем. Отроки ходили по заборолу, наблюдая за киевлянами. Те сновали туда-сюда, пока не приближаясь к стенам. Но уже к полудню грим принес плохие новости. Киевские гриди таскали тесанные доски, приготовленные для починки ладей. Они хранились в клете на самом краю пристани и уцелели в пожаре. Смысл этих приготовлений опытным воинам был ясен. Киевская дружина пошла на приступ в сумерках, как раз тогда, когда смоляне решили, что до утра уже ничего происходить не будет. С заборола затрубил рог, отроки побежали из гридницы на стены. Беженцы, усталые до тупения проснулись и вновь запричитали. Ведома тоже поднялась на стену и глянула вниз. Сначала она не поверила своим глазам. К воротам приближалась изба. Она видела двускатную крышу из теса, поставленную на столбы и покрытую какими-то кожами. Столбы опирались на двое саней, которые множеством рук тащили и толкали киевские гриди. Слышались крики воеводы и дружные вопли, которыми русы подбадривали себя. Это был порог приспособление для выламывания ворот. Под крышей висело толстое бревно с заостренным концом. Киевские собрали его из бревен и теса, найденных на пристани и в уцелевших избах дальше по берегу. Едва порог приблизился на расстоянии выстрела, смолянские хирдманы взялись за луки. Принесли ведра со смолой и факелы. Сверху вниз полетели огненные стрелы, пытаясь поджечь смертоносное сооружение. Жутко было смотреть, как порог подползает все ближе, неуклонно двигаясь сквозь пылающий дождь. В сумерках его было трудно разглядеть, и он казался живым существом, чудовищем, желающим съесть все живое в свинческе. Огненные стрелы вонзались в навес и бревна, но мокрое дерево и свежеснятые шкуры упорно не хотели гореть. И вот, несмотря на все усилия смолян его отогнать, порог приблизился вплотную. Раздался первый удар, и показалось, что не только ворота, но весь городец содрогнулся до основания. Сверху кидали бревна, лили кипящую смолу, но порог продолжал бить ворота, Игулки-удары были слышны даже сквозь общий шум и крик. Вот раздался раздирающий треск, потом дружный рев, ворота поддались. В щель немедленно полетели стрелы, но киевляне, ободренные успехом, поднажали. В это время послышались крики с другой стороны. Пользуясь тем, что большинство сверкеровых хирдманов собралось над воротами, киевляне подтащили лестницы и собрались карабкаться на стену. Грим спешно повел туда часть дружины. Над воротами остался распоряжаться сам сверкер. Еще два-три удара и створка ворот сорвалась и вылетела внутрь городца, придавив защитников. С другой стороны, киевляне отошли, но стояли подаль, где не доставали стрелы и держали лестницы наготове, поэтому грим не мог оттуда уйти. Чтобы предотвратить вторжение с другой стороны, сверкеру пришлось разделить дружину, хотя он и понимал, что таким образом сам уменьшает свои силы. Была уже почти ночь когда киевская дружина ворвалась в Винческ. У киевских гридей на рукавах белели повязки, благодаря чему они отличали своих. Не было ни стягов, ни струя, все смешалось в одной кровавой каше. Вопили охрипшие беженцы, которым было больше некуда бежать, а единственный выход наружу перекрывало кипящее сражение. Постепенно битва отползала от ворот вглубь городца. Мирные жители, спасаясь от мелькающего оружия, бежали на заборолок, потому что больше прятаться в тесноте было некуда. По всему городцу, на площадке, в промежутках между избами шла драка, один на один, маленькими ваташками, у кого как получилось. Только при воеводах держалось какое-то количество людей, но и те выискивали себе противников, где придется. Беженцы носились из стороны в сторону, пытаясь куда-нибудь забиться, иные просто сидели на земле под стеной в закоулке, прикрыв голову руками и ни на что не надеясь. Здесь и там лежали тела мертвых и раненых, которых никто не подбирал. Сверкер сражался среди своих телохранителей, из которых уже двое пали. Он был уже не молод, и хотя силы и проворство в неполных сорок лет не те, в двадцать пять, за много лет меч стал почти живой частью его тела. Все его предки в десятках поколений сражались и нашли смерть в бою, и он сражался, понимая, что это в последний раз, терять уже нечего. Сгустилась тьма. Начал падать снег, ухудшая без того плохую видимость. Кожаные подошвы скользили на влажной земле. Вдруг, сквозь шум сражения, Сверкер разобрал свое имя. «Сверкер!» — кричали где-то впереди. «Сверкер! Где ты?» И Сверкер сразу понял. «Это Ингор. Это зовет его давний соперник, после многих лет противостояния, явившийся прямо к порогу его дома. И, как ни странно, эта мысль принесла Сверкеру облегчение. Почти всю жизнь он петлял, уклонялся от прямого столкновения с превосходящими силами, достигал своих целей обходными путями. Но все его уловки, все обходные пути в конце концов окончились здесь же, у самой двери его дома, в которую стучали вражеские мечи. Больше не надо было думать, прикидывать, рассчитывать и обманываться. Оставалось только драться, и внук Харальда Прекрасного Лосова не собирался отступать. К нему пришел такой же, как он, потомок северных вождей, считающий путь войны самым коротким и уставший ждать. Они сражались не за мешок серебра, а лишь за кусок земли. Но обладание этим куском давало возможность приобрести гораздо больше серебра, чем поднимет морской корабль. Их толкало в бой одно и то же стремление – бесконечно расширять свои пределы. Победителя могла определить только сила. «Я здесь!» – закричал он. «Иди сюда! Я давно тебя жду, Йотунов сын!» И сам двинулся вперед, сопровождаемый двумя последними телохранителями. «Разойдись, троллевы дети!» — ревел Ингвар, «Дайте место!» Он тоже был рад, что его давний соперник перестал, наконец, вилять и пятиться. Сверкер прижат к стене. Осталось нанести последний удар, и со всем этим будет покончено. По прежним годам Ингвар знал Сверкера в лицо и сразу узнал его когда тот в шлеме с полумаской и с мечом в руке шагнул к нему навстречу. Тоже узнав противника, сверкер сходу бросился на Ингвара, высоко подняв над головой клинок и словно намереваясь сходу развалить его пополам. Игорь шагнул навстречу, прикрываясь щитом, но вовремя почуял ловушку и поддернул ногу. Меч смолянского князя, обозначив верхний удар, со свистом ушел вниз по широкой дуге, но рассек лишь воздух, и сверкер проскочил мимо. Не тратя времени, Игорь мощно ударил назад через правое плечо с разворотом, но противник уклонился. Крутанувшись на пятки, Сверкер ответил таким выпадом, что щит Ингвара, и так изрядно пострадавший за время боя, хрустнул. Рука занемела. Не обращая на это внимания, Ингвар прыгнул вперед и всем весом врезался в противника. Сверкер пошатнулся, а Ингвар мигом припал на колено и рубанул справа налево. Реинская сталь меча растекла бедро Сверкера над коленом под самым подолом кольчуги. Не издав ни звука, Сверкер ответил таким ударом, что щит Ингвара так и брызнул обломками во все стороны. Опираясь на здоровую ногу, Сверкер качнулся вперед и вновь ударил не успевшего встать Ингвара широко и мощно. Удар пришелся по шлему. Ингвар не столько разглядел, сколько почуял направление и успел пригнуть голову тем не менее из глаз брызнули искры. Будто разозленный медведь лапой Ингвар отмахнулся вслепую и попал. Раненая нога подвернулась, сверкер почувствовал, что теряет равновесие, неловко шагнул назад, и тут клинок ударил его прямо в шею над ключицей, разрубив бармицу, толстую серебряную цепь и шейные позвонки. Смолянский князь умер прежде, чем его падающее тело коснулось земли. «Сверкер убит!» — закричали на площадке городца. «Убит!» Постепенно сражение утихло. К этому времени по городцу уже трудно было пройти, не наступив на тела. Здесь лежали киевские и свинчевские отроки, мирные жители, люди и скот, вперемешку, мертвые и раненые. Едва сражение унялось, как беженцы устремились за ворота. «Стоять!» — Ингор махнул рукой своим, приказывая перекрыть выход. Все это были его пленники, которыми он теперь мог распоряжаться. А к тому же где-то здесь должны быть и домочаться самого Сверкера. Оставшись без вождя, сверкеры и Хирдманы опустили оружие. Из них уцелело меньше половины. Ингвар велел разоружить их и запереть в гриднице. А с ними — тех мужчин, кто был тут захвачен. «Найдите мне его жену!» — он кивнул на тело Сверкера. Оно так и лежало там, где смолянский князь сделал свой последний шаг. «И кто у него там еще был?» Но искать не пришлось. Едва стих звон клинков и треск щитов, едва люди перестали метаться туда-сюда и наскакивать друг на друга, как из стенающей и рыдающей толпы возле изб выбрались две женских фигуры. Они прошли к сверкеру и молча остановились над ним. В темноте и под снегопадом их было трудно разглядеть, и казалось, это две суденицы пришли к смолянскому князю, дабы обрезать нить его жизни. Ингбор тоже подошел и махнул рукой гридим чтобы дали огня. При свете он разглядел, что одна из стоящих над телом сверкера постарше, вторая еще совсем молодая. Эта наклонилась, присела в истоптанной пропитанной кровью снег, осмотрела тело, проверяя, в самом ли деле князь мертв. На обеих были уборы замужних женщин. И Ингвар не мог понять, которая из них жена сверкера. Может, обе? «Кто из вас княгиня?» «Это я», — сказала та, что постарше. «Я, Гостислава». Ведомилова дочь. А это? Это моя дочь Ведомила. Разве она замужем? Ингвар еще не остыл от битвы, и у него вылетел из головы рассказ о путешествии с Веркеровой дочери в Закрадье. «Подойди сюда!» окликнул он. Ведома выпрямилась и подошла. От потрясения у нее дрожали руки. Тянула зарыдать, заплакать, закричать. Но все чувства будто придавило камнем. Она с трудом шла. В сердце своем она могла винить отца, но перед его убийцей надлежало сохранять твердость. Когда она приблизилась к телу, ей сразу стало ясно, что искать в нем признаки жизни бесполезно. Огромность этой новости мешала ее сразу осознать. Но первой пришла мысль. Вот оно и настигло его наказание. Чуры отвернулись от сверкера, гневаясь за кощунство. Он хотел обмануть судьбу, прикрываясь волей богов, но когда эта воля была ему явлена, он грубо нарушил ее. Он объявил свою живую дочь умершей. Он осквернил могилу собственной матери и поплатился за это. Ведома невольно оглянулась, уверенная, что кроме них с Гостиславой где-то рядом должна быть и третья Норна, старуха. Но никого не увидела. Наверное, старая Рагнора так сильно гневалась на сына, что даже не вышла к порогу того света его встретить. Ингвар сделал знак Гридю, чтобы факел поднесли поближе. Ему хотелось рассмотреть ту, о которой было столько разговоров. Невесту, за которой можно было получить в приданное землю Смолян, перекресток торговых путей. Девушку, к которой сватался Альдин Ингвар и он сам. За попытку получить которую сложили головы Зарян, вели глаз, Юный Владевой. Казалось, такая дева должна сиять в ночи. Звезда во лбу, на затылке месяц но сквозь снег и тьму разглядеть ничего не удавалось. Кроме того, что на ее голове был скрывающий волосы белый повой замужней женщины. «Ты позволишь нам взять тело моего отца?» Сдерживая дрожь, спросила она. «Куда вы его денете?» «Вон там наша баня». «Забирайте». «И это...» Он поймал за руку ведому, которая уже хотела отойти. «Где моей жене поместиться? Сейчас ее привезут». Ведома огляделась. Все избы городца были разгромлены беженцами, которые теснились там, пытаясь спрятаться. Не исключая и избы Рагноры, народ в ужасе просто не сообразил, что это за дом. Киевские клинки были куда страшнее призраков прошлого. Гостислава встала на колени возле тела мужа и сняла с него шлем. Она едва соображала, что делает, вокруг нее гудело ощущение пустоты. Когда-то она почти так же стояла над телом своего отца, убитого сверкером. Теперь он и сам нашел свой конец, столкнувшись с другим охотником на ту же самую награду, более сильным. И в последний ли раз? В эти мгновения она будто видела цепь уходящих в обе стороны поколений, в прошлое и в будущее. Везде лилась кровь, везде власть над этим столь выгодным местом передавалась через мертвую голову. Этому не будет конца. С этой тропы не сойти сколько бы ни привелось ей возродиться в своих потомках, на тысячу лет вперед ее дом вновь и вновь будут разорять и сжигать. Гостислава не слишком-то любила отца, против их общего желания, выдавшего ее за варяга-сверкера. Не любила она и мужа, который погубил ее род, но она всегда помнила свой долг и знала, что к ней не пристанет грязь нарушенных обетов. «Будь ты проклят!» тихо сказала она, подняв голову и сквозь падающий снег, глядя в усталое, осунувшееся лицо Ингвара. На его впалых щеках залегли тени, и по виду этого утомленного, невысокого роста мужчины средних лет никто не сказал бы, что именно он только что перевернул вверх дном всю землю смолянских кривичей. — Будь ты проклят, убийца моего мужа и разоритель моего дома! — продолжала Гостислава. Да на твою голову смерть, которую ты принес сюда. Все еще стоя на незримой тропе и держась за нить судениц, на которой сияли, будто капли росы на тонком стебле, жемчужной души потомков и предков, Гостислава нашарила на поясе мертвого сверкера охотничий нож с широким и отчаянно острым лезвием, вытащила его и твердой рукой полоснула себя по горлу. Дико вскрикнула ведома. У нее на глазах мать сделала какое-то странное движение рукой и тут же упала на тело отца. Холодный ветер рванул навстречу и окатил само ее сердце. Темная бездна за услышала Гостиславу. Кощей принял ее жертву, и ее предсмертное проклятие, подкрепленное горячей кровью, обрело силу закона. Ведомо кинулась к матери, попыталась поднять, но в ужасе, Выронила тяжелое бьющееся в судорогах тело. Горячая густая кровь заливала ей руки и колени. И она в ужасе затрясла кистями, пыталась отряхнуть подол, будто это был смертельный яд. Ничем помочь было нельзя. И тогда она закричала изо всех сил, повинуясь тому древнему побуждению, которое внушает, будто криком можно исправить все, лишь бы привлечь внимание судьбы и богов к своему горю. А уж они помогут? Ее голос сорвался и затих. Ингвары в игриде, привлеченные шумом, поспешно собирались со всех концов городца, толкались, спрашивали друг друга, что случилось. Ведомо рыдала, сидя на снегу и зажимая себе рот окровавленными руками, Ингвар стоял над ней, ошеломленный и не знающий, как быть. Допустите, «Да жалеющие, кричал кто-то в задних рядах толпы со стороны ворот. Потрясенный Ингвар безотчетно повернулся. Он ожидал увидеть самого властелина Закрадия, пришедшего за Гостиславой или за ним самим, но увидел собственного Гридя, Рунольва, одного из тех, кто был оставлен с Эльгой. Тот выглядел встревоженным и тяжело дышал. «Княже — Княже! — хрипло проговорил Рунольф и сглотнул. — Беда! — Чего там еще? — спросил кто-то из темноты. — Княгиня-то! Рунельф отвечал, глядя на Ингвара, настолько захваченный принесенным известием, что даже не понимал, что здесь произошло. «Наша-то!» «Эльга!» — хрипло выговорил, наконец, Ингвар. «Что?» «Пропала! Нету ее!» «Ни в избе, ни на берегу, нигде нету!» Вобила убитой. Даже ведома сдержала рыдание и подняла глаза на говорившего. Неужели проклятие ее матери начало сбываться прямо сейчас? И Нави? Унесли у Ингвара собственную жену.